глава четверт сознание я не потерял тупая боль в спине не мешала мыслить хотя мыслить особо и не требовалось все и так было кристально ясно федис сука решил что делиться с артелю незачем и рубины пригодятся ему самому не думаю конечно что у него получится ведь найти россыпь это только начало самое сложное превратить ее в деньги а для одиночки это задача почти непосильная. Во всяком случае, Федя не выглядит достаточно для этого умным, и перспектива остаться в живых у него слабо просматривается, а остаться в живых, и с деньгами, у него уж точно не выйдет. У меня, правда, перспектива еще хуже. Даже если Федя посчитает меня мертвым и не станет добивать, это мало что изменит. До людей мне не добраться. Судя по всему, я и ползти-то не смогу. Вот прямо на этом месте и истеку кровью. Здесь меня внезапно посетила мысль. «А точно ли ты Федя стрелял?» «Может, я зря наговариваю на парня?» Оба карабина вместе с рюкзаками лежали в стороне. Совсем недалеко, саженях в трех-четырех. Но у Федьки никак не вышло бы за эти несколько мгновений метнуться туда, дослать патрон и начать стрелять. Потом я подумал, что кто бы ни стрелял, нет смысла лежать, уткнувшись мордой в землю прикидываться мертвым. Если уж все равно помирать, то достойнее все-таки встретить смерть лицом. Я с трудом согнул правую руку, уперся ею в землю и попытался перекатиться на спину. Усилие это потребовало неимоверных, но в конце концов у меня получилось. Федя стоял, глядя на лежащего Михея, а в опущенной руке у него был маленький, почти дамский пистолет. Оказывается, не один я такой умный ношу с собой скрытое оружие. Мысли текли медленно неохотно. Оружие. Скрытое оружие. Пистолет. У меня ведь тоже есть пистолет. Не обязательно даже убивать эту сволочь, если удастся хотя бы ранить, он точно так же сдохнет в тайге. Идея была неплоха, но я сам все испортил, не сумев сдержать стона, пока переворачивался. Федя повернул голову и посмотрел на меня. «Живучий!» – хмыкнул он. «Извини, Тёма, что так получилось. Сам же понимаешь, мне никак нельзя вас живых оставлять. Сухой, конечно, сказал, что мы с тобой работаем безо всяких подлянок, но вот так уж получается, что у меня с Сухим дорожки разошлись. Этот гадёныш в самом деле чувствует себя виноватым, но просто лечь и не встать. Да, лежу вот и не встаю. Дурацкий кламбур получился совсем не смешной. Мне-то уж точно не смешно. Ты же не продашь эти рубины. Голос у меня больше походил на карканье. Продам как-нибудь, — легко отмахнулся он. Есть у меня надёжные кореша, отстегну им долянку. Эти же самые кореша тебя придуркой похоронят. А потом кто-то другой и их похоронит. В таких делах всегда множество трупов. Промежуточные владельцы будут умирать до тех пор, пока россыпь не перейдет кому-нибудь серьезному. Да, скорее всего, к каким-нибудь аристократам, вроде тех же Орловских или Орди. Но феде это точно конец, даже если ему удастся избежать вопроса, почему он вернулся один и куда делись его спутники. Не то чтобы не от печальных Фединых перспектив был как-то легче, но все равно немного согревало. Федя задумчиво посмотрел на меня и начал было поднимать пистолет. Но как раз в этот момент Миха застонало зашевелился. «Эх, дерево, дерево!» — с огорчением покачал головой Федя. «Даже сдохнуть нормально не можешь. Нет, ну правда, будто из дерева сделанной». И он все так же укоризненно покачивая головой, поднял пистолет и выстрелил Михе в затылок. Потом повернулся ко мне, и по его глазам стало понятно, что настала моя очередь руку я успел засунуть в карман и уже сжимал рукоятку пистолета но вынуть его никак не успевал можно было бы попробовать выстрелить прямо сквозь штаны но федя стоял очень неудачный карман был не настолько широким чтобы попробовать прицелиться не вынимая из него руки прости тёма сказал федя с искренним сожалением в голосе не хотел я этого но слева раздался негромкий хлопок Федька резко повернулся туда, а я выдернул руку из кармана и наконец-то смог более или менее прицелиться. Уже скинул предохранитель и был готов нажать на спуск. Но в этот момент произошло нечто, заставившее меня застыть в изумлении. Федя вдруг издал какой-то неопределенный звук и начал падать лицом вперед, как подрубленное дерево. Такой неожиданный поворот поразил меня до глубины души, но то, что случилось дальше, уже окончательно выбило из колеи и заставило заподозрить, будто я сплю. Или сошел с ума, или просто галлюцинируя на почве ранения. Один из кустов в стороне вдруг качнулся, а затем довольно бодро, слегка покачиваясь, пополз к лежащему Федьке и вполне уверенно на него вскарабкался. Куст немного подвигался, чтобы разместиться получше, а потом из него полезли тонкие корни, и Федя взвыл. В этом вое было столько боли, что я буквально цепенел от ужаса. Больше всего нас пугает непонятные и неожиданные И это как раз был тот самый случай, когда происходящее было и неожиданным, и совершенно непонятным. И то, что я был не в состоянии ни убежать, ни даже уползти, делало происходящее еще более пугающим. А когда задвигался еще один куст и уверенно двинулся уже в мою сторону, мой страх окончательно перешел в панику. Я, не обращая внимания на слабость и боль, начал отползать, отталкиваясь ногами, и у меня даже немного получалось. Получалось, конечно не очень, несмотря на мои титанические усилия, я смог отползти самое большой насажень, но этого хватило. живой куст, который к этому времени был совсем рядом, меня не достал, потому что достал, только я этого уже не увидел. В голове у меня помутилось, в глазах вспыхнули рассыпались цветные искры, и я почувствовал, как распадаюсь на мельчайшие части Я ничего не чувствовал, Не в том смысле, что потерял сознание. Сознание, как ни странно, сохранилось. Вот только все чувства куда-то исчезли, и я рассматривал место, куда я попал, безо всяких эмоций. Очень странное место, надо сказать. Насчет того, что я умер, у меня никаких сомнений не было. А какие здесь могли быть сомнения? Но вот на загробный мир это место совершенно не походило. Здесь никак не могли существовать ни бездушные слуги Морены, ни христианские ангелы, ни валькирии Одина. Это место вообще местом не было, и видел я его не глазами, а скорее просто каким-то непонятным образом ощущал. Ощущал по-разному. Иногда это было бесконечное пространство, заполненное различными объектами, иногда что-то вроде бесконечно возвышающейся надо мной гигантской пирамиды, а иногда все сжималось в точку, в которой все эти загадочные объекты были и прямо во мне, и одновременно бесконечно далеко. Можно было бы сказать, что от этого всего кружилась голова но поскольку никакой головы у меня не было, то и кружиться вроде было нечему. Тем не менее, все это здорово сбивало с толку. Я попробовал сосредоточиться на каком-то одном образе, и после нескольких безуспешных попыток что-то получилось. Мир вокруг предстал в виде затянутого дымкой пространства, в котором плавали с трудом различимые сгущения, вроде небольших облаков. Не совсем облаков, конечно. Облаками я их назвал про себя исключительно для удобства. Скорее, это были просто сгущения окрестной дымки без четко выраженных границ. Я присмотрелся к ближайшему небольшому облаку, и оно постепенно обрело более отчетливую форму, а внутри него удалось различить некие регулярные и очень сложные структуры, довольно четкие в середине и расплывающиеся ближе к краям. Некоторые облака висели неподвижно, другие медленно куда-то плыли, а третьи резко и хаотично двигались, временами надолго замирая. И если это загробный мир, то это, наверное, души. И получается, что я тоже душа, и со стороны тоже выгляжу таким облаком? И главный вопрос — что дальше? Что мне теперь надо делать? Вот так же бесконечно куда-то плыть? Не то чтобы этот вопрос меня сильно волновал. Никаких эмоций у меня по-прежнему не было. Но я понимал, что в этом месте наверняка есть какие-то правила, и лучше было бы им следовать по крайней мере, до тех пор, пока я не выяснил, что это за правило и чем грозит их нарушение. Пока я неторопливо предавался этим размышлениям, окрестный мирный пейзаж самым радикальным образом оживился, и я внезапно осознал, что это место не такое уж и безопасное. Не очень большое, скорее среднее облако, до этого мирно плывшее в стране, как-то совершенно незаметно приблизилось к тому самому маленькому облаку, которое я разглядывал. Малыш начал торопливо отплывать в сторону но не успел. Большое облако стремительно метнулось к нему и обволокло туманными выростами. Этот процесс нельзя был назвать именно поеданием, он был похож скорее на объединение. Очень характерный завиток, который я рассматривал в маленьком облаке, переместился в большой и встроился в его структуру. Впрочем, как это ни назови, а тот участник, что поменьше, вряд ли был рад конечному результату. Съели его или все-таки не съели, но существовать он явно перестал. От него перешло в большое не так уж много. Структуры переместились далеко не все, некоторые просто потеряли форму, расплылись и окончательно растаяли в дымке. Хотя душа вроде бы должна быть бессмертной, или я что-то путаю? Я слишком увлекся наблюдением и совсем забыл, что это не спектакль, или я здесь вовсе не зритель, а такой же непосредственный участник. Каким-то образом хищный облако оказался уже рядом со мной, и, судя по тому, как быстро оно могло двигаться, шансов убежать от него было не так уж много. Если бы у меня сохранились эмоции, то я, наверное, начал бы паниковать, и дело кончилось бы плохо. Но адреналин не затуманивал мне разум, паника не гнала меня прочь, не разбирая дороги, и я смог принять, пожалуй, единственно правильное решение. Я двинулся навстречу. Иль не двинулся, а помчался. В общем-то, я и в самом деле пожелал двигаться быстро, но в этом месте со скоростью все было очень непонятно. Ведь скорость — это расстояние, деленное на время, а какая может быть скорость там, где не существует ни расстояния, ни времени? Но возле большого облака я действительно оказался сразу. Оно засуетилось, выбросило навстречу мне свои туманные щупальца, но было уже поздно. Щупальца впустую сомкнулись где-то позади меня, а я пролетел мимо и вломился внутрь, прямо в тот самый украденный у маленького облака завиток, который вблизи оказался никаким не завитком, а огромной сложной структурой. Я врезался в нее, породив волну, корежащую окрестные структуры. И сознание мгновенно погасло. Туманные облака незаметно приняли причудливые формы, превратившись в необычных зверей, и начали меня окружать. Они то и дело пытались стегнуть меня внезапно вырастающими туманными щупальцами, но я легко от них уворачивался. Лениво клонился от туманного волка со множеством хаотично расположенных лап, чуть отодвинуться в сторону, чтобы пропустить мимо себя неуклюжую туманную муху, и начал, наконец, осознавать, что во всем происходящем есть что-то неправильное. Я попытался сосредоточиться и быстро понял, что мой нос что-то щекочет. Нос щекочет. Я не успел толком удивиться этой странности, как туманные звери незаметно ушли на задний план, В носу невыносимо засвербело, и я чихнул, окончательно просыпаясь. Я лежал, уткнувшись лицом в землю. Похоже, одна из травинок попала мне в нос, вот она и заставила меня проснуться. «Это был сон, что ли?» — отстраненно удивился я. Образы туманных творища мелькали на краю сознания, но я очнулся уже достаточно, чтобы понимать, где сон, а где реальность. Реальность пахла чуть влажной землей, молодой травой и только что вылезшими грибами, в общем, обычным набором лесных запахов. Потом пришли воспоминания, и стало вообще ничего непонятно. Где тот куст? Где Федя? И если Федька меня действительно застрелил, то почему я чувствую себя совершенно здоровым? Я перевернулся и сел. Никаких подозрительных кустов рядом не было, и Федора тоже нигде не было видно. Мне это все приснилось, что ли? В полном недоумении спросил я сам себя вслух. Ситуацию этот вопрос никак не прояснил, но звук собственного голоса немного успокоил. Я посмотрел вокруг. Ручей с рубинами куда-то исчез, и никаких гор рядом тоже не было видно. Я сидел прямо на земле в обычном лиственном лесу. Именно в лесу, а не в тайге. Привычных елей и кедров поблизости не было. Вокруг шелестели листьями совершенно незнакомые мне деревья, похожие на привычные не деревья средней полосы, но все-таки немного другие. Наконец я додумался обратить внимание на себя и обнаружил, что сижу на земле совершенно голый, при этом крепко сжимая в руке пистолет. «Лучше бы они мне вместо пистолет штаны оставили», — ошарашенно пробормотал я, не вполне, правду представляя, кто такие эти «они» и зачем им могли бы понадобиться мои штаны. Чувствовал я себя прекрасно, и это наводило на мысль, что Федя, стреляющий мне в спину, тоже был всего лишь сном. Может, я просто лунатик? Во сне разделся, потом мне приснилось, что Федя меня убивает, и я схватил пистолет. А потом во сне ушел куда-то, где нет ни тайги, ни гор. Вёрст где-то так, за 200, прогулялся во сне. А лунатик я, правда, почти ничего не знаю, но очень сомневаюсь, что они способны уходить настолько далеко. Я посмотрел на пистолет в руке еще раз. Да, это действительно был мой пистолет, тот самый, что я в последний момент сумел вытащить из кармана. Сразу ярко вспомнил, что я успел снять его с предохранителя, но не выстрелил. И сейчас он в самом деле был снят с предохранителя заряжен. А потом мой взгляд упал на руку, и рука показалась мне незнакомой. Когда-то еще подростком я здорово распорол руку о гвоздь, торчащий из доски. Серьезных сосудов этот гвоздь не повредил. Но крови было много, и когда рана зажила, после нее остался хорошо заметный шрам. Так вот, шрама на руке больше не было, хотя рука по всем признакам была очень похожа на мою, и, вероятно, действительно была моей. Я внимательно смотрел всего себя. Тело было определенно моим, во всяком случае, насколько я себя помнил. Но все до единого дефекта вроде шрамов и родинок исчезли без следа. Может быть, я и в самом деле умер, и сейчас нахожусь в загробном мире? Может, здесь и положено ходить голым? Может, там за деревьями стоят столы с едой и питьем, а вокруг бродят голые праведники и праведницы, пьют, едят и разнообразно развлекаются, то есть получают в награду то, чего им в праведной жизни не доставалось. Непонятно, правда, с чего вдруг меня зачислили в праведнике и с какой целью мне оставили пистолет. Если для отстрела попавших сюда по ошибке недостойных, то для этого единственного патрона маловато, да и какой может быть отстрел в загробном мире? Я еще немного пофантазировал на эту тему, но все это выглядело уже таким безумным бредом, что я окончательно выбросил мысль о загробном мире из головы. Можно было бы снова лечь и спокойно дожидаться санитара с уколом, но от этой идеи я отказался сразу же. Сны не бывают настолько яркими, да и насчет бреда тоже есть серьезные сомнения. Невероятная детальность окружения, звуки, запахи, ощущение легкого ветерка и колючей прошлогодней травы Все говорило о том, что вокруг самая настоящая реальность. Значит, очень скоро я захочу есть. Мне понадобится где-то спать, а ночью я наверняка буду мерзнуть. Да и без обуви по лесу не особо походишь, если ты, конечно, не какой-нибудь лесной дикарь. Хочешь, не хочешь, а надо срочно искать людей. Вот только обрадуются ли мне люди? Я представил себе реакцию обычных деревенских на голову меня с пистолетом, вылезшего из леса. Дети будут бояться, бабы визжать, а мужики, наверное, отходят такого гостя подручным дубьем. Здесь к месту вспомнила, что дикари вроде бы ходят в травяных юбках. Что-то такое я когда-то читал и даже видел картинку. Я посмотрел вокруг, окидывая взглядом невысокую лесную травку. Нет, из этой никакой юбочки не соорудить. Разве что попробовать изящно прикрываться веткой с листьями все лучше, чем вылезти в народ просто голым. Не о том думаю. С досадой тряхнул головой. «Для начала надо найти этих самых деревенских, а потом уже размышлять, в каком виде перед ними предстать. Может быть, даже удастся украсть штаны, а человек в краденных штанах — это уже более высокая ступень социальной лестницы. К вору отношение гораздо лучше, чем к извращенцу. Вор народу как-то понятнее роднее». Я задрал голову вверх. Солнце стояло точно в зените, как в тропиках, хотя вокруг были явно не тропики. Потом повертел головой и щамок на стволах деревьев. Мха было немного, и там, где он был, он рос равномерно со всех сторон. Попробовал повспоминать другие признаки сторон света. Вроде что-то было насчет муравейников, но что именно, никак не вспоминалось. Впрочем, это было не столь важно, поскольку никаких муравейников поблизости не наблюдалось. Хотя, если подумать, а что мне дадут стороны света? Надо ведь идти не на север или на юг, а к людям. А вот в какой стране искать людей было совершенно непонятно. Если бы я находился в княжестве Новгородском, или даже в любом другом, то идти надо было бы на запад. Там плотность населения повыше, и больше вероятность наткнуться на людей. Вот только на нашей земле эта местность совсем не похожа. Растительность у нас в княжестве заметно отличается. А если, допустим, я каким-то образом переместился на восток, за Арифейские горы, то о тех краях мало что известно. Что там за растительность и что за племена там живут, никто толком не знает. Не люди с пёсями головами, конечно, как у Геродота, но что-то вроде того. Куда идти, чтобы встретить нормальных людей и не напороться на кого-то неприятного, было совершенно непонятно. Я вздохнул и встал, отряхивая с задницы прилипший лесной мусор. Ноги сразу дали понять, что принадлежат городскому жителю и ходить по дикому лесу без обуви совершенно не готовы. Я еще раз тоскливо окинул взор окрестности и решил двигаться куда глаза глядят. Как только встречу какой-нибудь ручей по нему и пойду, люди всегда тянутся к воде и где-нибудь в возле речки обязательно найдется какое-нибудь жилье.